Глава пятнадцатая Никита. Слова падают между нами не то, что булыжниками, а осколками горной гранитной породы, рассекают попутно кожу, ложатся непосильным грузом на плечи. В этом мгновении из мира будто выкачивают все звуки. Наступает непроницаемая тишина, абсолютный вакуум. Краски тоже исчезают. Всё вокруг устилает мелкий серый песок. И мы стоим посреди этого пепелища и буравим друг друга обоюдоострыми взглядами. Какое это имеет значение, Никит? Взвесив какие-то доводы, выдает Ильина. А меня от этого её показного равнодушия только сильнее раскручивает. В груди всё раскурочено, там зияет чёрная беспросветная пустота. На месте сердца Часовой механизм бомбы замедленного действия. «Огромная, Кира, огромная!» Отвечаю, едва слышно. Хоть и до зуда в лёгких хочется кричать. Уничтожаю жалкие сантиметры, отделяющие меня от Киры, и встаю к ней вплотную. Не прикасаюсь. Боюсь, что непосредственный контакт сожжет нахрен все оставшиеся ограничители и вытравит крохи здравого смысла, удерживающего меня на краю пропасти. Я и так на грани. Столкнет, превращусь в дикого поехавшего зверя. Да, Лебедев, Митя, твой сын. Получаю гребаную горькую правду. Распластывает, разматывает в хлам, кажется, раздирает тело. Разбрасывает остатки внутренностей по сторонам. Заливает землю под ногами фантомной кровью, вытекающей через сквозные отверстия. Моё тело изрешечено невидимыми пулями. Аккурат между ребер сдетонировал самодельный фугас. Лютая боль разливается от макушки до кончиков пальцев ног. Глушит, слепит. Выводит из строя барахлящие системы. Так, что я с большим трудом могу рассмотреть Кирины серо-голубые глаза и расслышать, что она продолжает говорить. Только это ничего не меняет. У тебя своя жизнь, своя семья, жена, которая ждёт дома, ребёнок, которому нужно уделять внимание. Кто, кстати, у вас родился? Мальчик, девочка, близнецы? Нет никакой семьи, и ребёнка нет, никогда не было. Вы крикиваю Голос срывается на хрип, в горле саднит, в носу щиплет. Те чувства, которые я успешно подавлял долгие годы, высвобождаются. Образуют необузданный водопад и погребают меня под толщей воды. Из последних сил выплываю. Цепляюсь за киреные омоты, сверкающие непониманием. «Как не было!» У Даши случился выкидыш. «Сообщаю апатично». Кира же вздрагивает, как будто по спине ей прилетел удар хлыстом. Ёжица, словно температура в воздухе, падает на десяток градусов и уязвимо обхватывает себя за предплечья. «Господи, Никита, это ужасно. Мне очень жаль». Так бывает. Сиплю, проживав стекло. Кирина жалость окончательно обезоруживает. Последние щиты роняет. Душа на распашку. Всё настежь и дикое желание отмотать время назад и всё переписать. Не расставаться с Ильиной. Пообещать Дарье заботиться о ребёнке и не возрождать бракованного Феникса из пепла. Забить на профит от нашего брака, даже если это решение ударит по благосостоянию моей семьи, пускай». «Почему не сказала тогда?» спрашиваю глухо, хоть и отчётливо понимаю, что вёл себя как законченный идиот. Вывалил на Киру неподлежавший обжалованию вердикт и совсем не подумал о последствиях. Не догадывался даже, как потом ломать будет. Хотел быть хорошим для многих, а оказался уродом для всех. Для своего ребёнка в первую очередь. Того, о котором мечтал бессонными ночами. Которого представлял с клюшкой в руках и в хоккейной экипировке. Которого учил в фантазиях рыбачить и варить уху на костре. Несбывшиеся мечты в очередной раз придавливают грудь бетонной плитой, и я не могу отдышаться. Жадно глотаю кислород, а насыщение не наступает. Наблюдаю потерю ориентации в пространстве. Не замечаю даже, как успеваю притиснуться к Кире ещё плотнее и положить свои ладони на её прохладные руки. Снова она из этого ада вытягивает — вздёргивает подбородок и разрубает меня надвое жестоким, но вполне справедливым вопросом. «И что это могло изменить? Ты бы разрывался на части, метался между двух огней, сидел бы со мной в консультации и параллельно убеждал Дашу, что это нормально? Как скоро ты бы меня возненавидел?» «Не говори так». «А как говорить, Никита? Разве я не права? Ты её выбрал, её!» а я выбрала здоровую беременность. «Ты любила меня когда-то?» «А ты сам знаешь, что такое любовь?» Полосуем друг друга до крови, взрываем снарядами, не оставляем камня на камне. Слишком долго в себе копили эту гремучую смесь из обиды и разочарования. Всё наружу выплёскиваем. Не сдерживаемся в выражениях, капитально друг друга прикладываем». «Берегов абсолютно не видим, все выкорчевываем с корнем, заливаем ядом землю. Себя тоже затапливаем этой отравой, теряем разумное, отдаемся инстинктам». «Могло быть иначе, могло, понимаешь?» Выкрикиваю от безысходности, что плещется под ребрами. «Ничего перед собой не вижу, только полные яростного огня серо-голубые омуты» и не успеваю себя тормознуть, накрываю Кирины губы своими. Терзаю жадно, покусываю, только длится это совсем недолго. Придя в себя, Кира отшатывается, толкает меня в грудь, отвешивает звонкую пощечину, от которой пылает и её ладонь, и моя щека. Приглаживает растрёпанные мной волосы и отчитывает, словно несмышлённого мальца, «Никогда больше так не делай, Лебедев, слышишь? Никогда!» Если судить по гневно трепыхающейся на шее венке, сильно злится. А может, волнуется. В любом случае, я не решаюсь усугублять конфликт. Разворачиваюсь. Двигаюсь пружинистым шагом к багажнику. Замираю. Сбоку от меня слышится мерное урчание чужого автомобиля. Это приехал идеальный мужчина, Образец для подражания Павел. Он держит два букета белых роз и огромного плюшевого медведя. В салоне у него наверняка лежит кремовый торт, плитка шоколада и бутылка шампанского. Так что теперь на фоне этого лощеного эталона я ощущаю себя последним дебилом с хоккейной клюшкой в руке и с перекошенным лицом. Мне определенно лучше свалить. Кире и её ухажёру станет гораздо лучше от моего исчезновения. Только у Мити на этот счёт другое мнение. Воспользовавшись всеобщим секундным замешательством, мальчонка выскакивает из калитки, ловко огибает Ильину и подбегает ко мне. Улыбается широко, жмёт протянутую ладонь и робко интересуется, не пряча искрящегося восторга. «Здравствуйте, дядя Никита! Это мне, да?» «Привет, герой!» «Конечно тебе. Держи. Как здоровье?» «В полном порядке!» Улыбается Митя, прижимая к груди клюшку, а я не могу оторвать глаз от эмблемы на его футболке. Оказывается, он играет за тот же клуб, за который играл я. Моргаю растеряно, а водоворот воспоминаний уже засасывает в свою воронку. «Больше семи лет назад». «За атаку игрока, не владеющего шайбой, малым штрафом наказан Никита Лебедев». Тряхнув башкой, я откатываю за борт и плюхаюсь на скамейку. Снимаю шлем и, не глядя, принимаю у кого-то бутылку с водой. Хлебаю жадно. В ушах так звенит, что не сразу разбираю, что орёт Степаныч, наш тренер. «Лебедев, что за хрень с тобой сегодня творится? На черта ты к нему полез!» Пожимаю плечами. У меня нет ответа на его вопрос. Есть только жгучее разочарование, разливающееся по венам. Получив подзатыльник, не слежу за происходящим на площадке. Ещё раз оглядываю трибуны и не нахожу среди болельщиков Киру. Неприятно ноет за грудиной. Предчувствие чего-то нехорошего захлёстывает. Она обещала прийти и не пришла. Единственное, о чем могу думать, когда истекают секунды штрафа, и я возвращаюсь на лед. Мыслями не здесь нахожусь и снова косячу. За атаку игрока сзади, малым штрафом и десятиминутным дисциплинарным штрафом наказан Никита Лебедев. Понурив голову, занимаю место на скамье. Снова получаю выговор и подзатыльник. Морщусь. «Лебедев, твою мать, такую игру засрал!» Закипает Степаныч. Оттягивает ворот Олимпийки и приклеивается взглядом к льду. На меня даже не смотрит, но я кожей чувствую его досаду. Хлещет, как пучком крапивы по голым ногам. Матч вытаскиваем на соплях. Кое-как выгрызаем победу по булитам и получаем знатную выволочку. Кто-то из пацанов даже краснеет от непечатанных эпитетов тренера. Я же покладисто принимаю поток брани, киваю, виноват. Умрёте на следующей тренировке на земле. Угрюмо заключает Степаныч и вылетает из раздевалки, громко хлопая дверью. Мы разбредаемся по разным углам. Со мной рядом пыхтит Дашкин двоюродный брат Сёма, стирает шею под полотенцем и криво ухмыляется, разворачиваясь полоборота. Ник, а ты чего сегодня не в ногах? Пассию новую потерял, так она не придёт больше. Чё ты несёшь? Вспыхиваю в мгновение ока. Хватаю Семёна за грудки и придавливаю к стенке так жёстко, что он начинает хрипеть. Пытается сбросить мои руки, но я лишь усиливаю давление, намереваюсь выбить из него всё и даже больше. Встряхиваю пару раз, держу жёстко. Пацаны еле оттаскивают. Схорена ли, она не придёт, говори. А я встретил её до матча фае, поделился условиями нашего спора. Она девочка умная, сообразила, мстительно сплёвывает на пол Сёмы и отступает на несколько шагов назад. На всякий случай прикрывает горло ладонью. Мудак ты, Семён. Э нет, это ты мудакник. Думаешь, кинул моей сестрой последствий не будет? Даша не из тех, кого можно безнаказанно бросить. Последнее, что слышу перед тем, как выскочить из раздевалки. «Опрометью несусь к парковке и попутно пытаюсь дозвониться до Киры», — не отвечает. Нахожу её спустя пару часов на набережной, в том месте, где мы впервые поцеловались. Она смотрит на воду, не мигая. Ветер треплет платиновые разметавшиеся волосы. Трогает подол короткого белого платья. Яркое солнце слепит, или это ослепляет её красота? Несколько минут не двигаюсь. Не могу оторвать ногу от асфальта до тех пор, пока Кира меня не замечает. Вздрагивает, как от озноба. Возмущённым огнём глаз прожигает. Не подходи ко мне, Лебедев, не смей! Только запрет этот меня и размораживает, возвращает атрофированные функции организму. Подбрасывает с места и резко толкает вперед. Так что я чуть не впечатываюсь носом в кирин нос. сгрибаю ее в кольцо рук. Не позволяю пошевелиться, хоть она и старается высвободиться. Понимает тщетность попыток. Впивается зубами в мое плечо, от чего острая боль возвращает трезвость рассудку. «Отпусти!» «Не отпущу, пока не выслушаешь», Чеканю твердо и плотнее притискиваю ее к себе. Колотит адски. От ее запаха, забивающегося в ноздри, и вовсе уносит. С трудом концентрируюсь, чтобы выдавить из себя что-то маломальски членораздельное. «Ты на меня поспорил! Что еще я должна знать?» «Хрень этот спор, ясно? Полная хрень!» «Да, поначалу это была глупая шутка». «Только потом повело так, что мозги рядом с тобой не соображают. Прилип намертво, втрескался. Разве не видишь?» Вытаскиваю себя безусловно, только Кира продолжает сомневаться. Морщит высокий ровный лоб, губу закусывает, уточняет подозрительно. «И с Дашей, хочешь сказать, больше не встречаешься?» «Нет. Мне ты нужна, веришь?» «Нет!» — высекает хрипло. Я же её затыкаю. Запечатываю манящий рот поцелуем и по капле вливаю расплющивающие меня чувства. Дрожу, как сопливый пацан, и не сомневаюсь, сдохну, если сейчас её отпущу. Долго потом ещё Киру убеждаю. Оглаживаю подушечками пальцев острые выпирающие позвонки. Верность свою подтверждаю. Вытряхиваю содержимое телефона. Расслабляюсь только, когда Кира обмякает в моих руках и приникает щекой к груди. Сам удивляюсь, как сильно втюрился в неё за какие-то две недели. Но то, что к ней испытываю, ни с чем не сравнимо. И близко подобного не было. Поэтому и терять страшно. Такое не повторится».